Диалоги о главном. Ответы на все случаи жизни. Дочке шесть лет. Читали книжку Витя Малеев в школе дома. В книге есть эпизод, когда одноклассники покрывают того, кто нахулиганил перед учительницей. Как объяснить такое поведение маленькому ребенку? Боюсь, что если в схожей ситуации ее спросят, она по простоте своей скажет, кто виновник. Не потому, что я ябеда, а потому, что ее спросили. Спрашивает меня. Если меня спрашивают, я же должна ответить? Как ей объяснить, что бывают моменты, когда важно промолчать? Она такая честная и открытая. Вы можете ей объяснить, что она не обязана отвечать на вопрос, если не хочет. Не врать, не говорить «я не знаю». Можно сказать «я не хочу об этом говорить», «не хочу отвечать на этот вопрос». «Не я не знаю, не видела, не я первая пришла», а просто «я не хочу» и тогда она с честью выйдет из этой ситуации. Как объяснить бабушке, что она не должна навязывать ребенку свое мнение и вообще его воспитывать? Говорю, обижается. Ребенок чувствует, что обязан с ней видеться, но удовольствие от общения не получает. Это довольно распространенная история. Я сижу с вашими детьми, а вы меня будете учить, как себя вести. Не нравится, как бабушка воспитывает вашего сына, За деньги наймите специально обученного человека. Если же вы обращаетесь к родителям, чтобы они сидели с вашими детьми, они вправе делать это так, как считают нужным. Беспокоит тема детей и гаджетов. Какие аргументы привести в разговоре с ребенком, чтобы он понимал, что на них свет клином не сошелся? Никаких. Апеллируя к рациональному, мы совершенно не трогаем ребенка эмоционально. А ведь он проводит время в гаджетах именно эмоционально. Это его жизнь, виртуальный мир, виртуальные друзья. И бесполезно говорить, что это плохо сказывается на зрении и перевозбуждает психику. Не надо лишней лирики, просто ограничьте время. Полтора часа в будний день, четыре выходные. Мы или договорились, или ты, друг мой, вообще без гаджетов, выбирай. Мы, родители, решаем за тебя, что тебе вредно, а что полезно, потому что мы за тебя отвечаем. Как говорить с детьми о смерти? Стоит ли выдумывать истории, например, что бабушка теперь на небесах? Почему бы и нет? Специально о смерти говорить не нужно. Страх смерти у детей есть, особенно ярко он начинает проявляться примерно в десятилетнем возрасте. К этому времени они, как правило, уже пережили смерть кого-то из близких. Дети начинают думать о своей смерти, потом о смерти родителей. Объясните, что да, люди умирают. Дальше — в зависимости от религиозной конфессии. Например, если вы верите в реинкарнацию, расскажите, что у умерших начинается новая жизнь. Как помочь ребенку обрести цели и их достигать? Никак. Никаких целей в жизни не существует, кроме желания жить. С точки зрения работы цель — себя реализовывать, занимаясь любимым делом. Когда человек живет и получает от жизни удовольствие, у него вообще не возникает идеи каких-то целей и их достижений. Только когда человеку не живется, он пытается формализовать свою жизнь, ставить перед собой какие-то задачи, достигать их, придавать жизни какую-то структуру. У адекватных, психически уравновешенных, стабильных людей это получается само собой. Если хотите действительно помочь ребенку, у него должны быть родители, которые каждый день радостно бегут на работу, а потом также радостно спешат домой. Если же атмосфера в семье унылая и безрадостная, все делается без удовольствия, можно какие угодно цели ставить перед ребенком, толку не будет. Как подружить ребенка с новым мужем? Дочке 7 лет. Специально подружить не получится. Если вы с новым мужем живете душа в душу, дочери будет проще. Она увидит, что мама любит дядю и тоже будет любить. Не надо, чтобы новый мужчина заменял ребенку отца. Достаточно, чтобы он был просто старшим другом. И совершенно точно не надо сливать ребенка, заставлять нового мужа воспитывать дочь. Это разрушит ее детский мир. Так что, когда ей идти спать, чистить зубы, делать уроки, решайте сами. Старайтесь мужчину к решению этих вопросов не привлекать. Пусть он будет как праздник. Ужин приготовить, побеседовать с ребенком, сходить в кино. Нам с сыном предстоит переезжать в другой город. Как сделать так, чтобы все прошло благополучно? Сын идет в пятый класс. Надо уделять ребенку внимание. Возможно, взять на пару недель отпуск, чтобы встречать его из школы, кормить обедом, чтобы он мог изливать вам душу. Ситуация переезда может быть для него очень некомфортной. Когда я приехал из Москвы в Калининград, мне было лет 11-12, и почти каждый день я дрался. Местные не верили, что я из Москвы, глупости всякие говорили. Приходилось отстаивать светлое имя москвича. Но разобрались достаточно быстро. За две недели все уже подружились. «Дочери 11 лет, похожа на меня», Вспоминаю себя маленькую, была слишком активной, непослушной, на все было свое мнение, из-за этого возникали проблемы с одноклассниками и учителями. Вижу в ней эти черты и третирую ее. Сейчас понимаю, что не была плохим ребенком, что надо принимать и себя, и ее. Но в детстве из-за моего характера постоянно доставалась, и сейчас не получается перестроиться. Надо объяснить самой себе, что дочь — не ваше продолжение и не ваша копия, а отдельный человек. Да, она в чем-то похожа на вас, но она не вы. Прекратите сравнивать ее с собой, находить общие черты, различия, не принимать то, что вам не нравится в себе. Ваша дочь должна прожить свою жизнь, сама разобраться со своей активностью, конфликтами в школе. Это должно помочь вам отпустить ситуацию. Девочка, 9 лет, идет на поводу у посторонних детей и взрослых. Идет, куда скажут, делает, что попросят. На вопрос «почему?» отвечают «попросили». Как отучить от этого? Почему дети ведут себя подобным образом? Они не могут сказать «нет», хотят, чтобы их все любили, хотят быть хорошими. Подрастая, они стремятся походить на взрослых, чтобы те приняли их в свой круг, и тоже не могут отказать. Часто корень проблемы кроется в том, что родители не так сильно поддерживали детей, как могли, возможно, даже подавляли и критиковали. Вот и получилось, что ребенок сам себя не очень любит. У него низкая самооценка. Ребенок, который себя любит, не думает о мнении окружающих, делает то, что хочет сам. Но для этого его должны принимать родители, безусловно, с любовью. Принимать таким, какой он есть. Когда старшему ребенку было 3 года, он нанес младшему, ему тогда был год, физическую травму. Последствия остались видны. Рассказывать ли правду, когда они подрастут? Боюсь, что у старшего появится чувство вины. Я бы не врал. Вранье — невротическое поведение. Вы можете рассказать, как все произошло, объяснить старшему, что он сделал это ненарочно. Он был несмышленным, и вот так получилось. Думаю, если у них будут хорошие отношения, это никак не скажется. Сыну приходится все повторять по пять раз. Например, пришел из школы, говорю ему, переодевайся, мой руки садись за стол. Он начинает ходить по дому, играть, что-то делать. Обед стынет, приходится греть и звать его снова и снова. Что делать? Прежде всего, не надо повторять по пять раз. Даже по три не надо. Поставили еду, остыло, значит, остыло. Ребенок же не дурак, он рано или поздно захочет есть теплое. Дальше диалог такой. «Мам, остыло». «Ну, приходи сразу, когда я тебя зову, будет горячее». «А лучше греть ребенку еду тогда, когда он проголодается». Давайте ему эти полчаса-час после школы на то, чтобы прийти в себя. Как правильно объяснить шестилетнему ребенку, что мама после развода имеет право на новые отношения с другим мужчиной? Есть такой общемировой подход. Когда родители разводятся, они должны вдвоем прийти к ребенку и сказать, «Мы теперь будем жить раздельно, но мы тебя любим, в твоей жизни ничего не меняется, и ты ни в чем не виноват». У папы могут быть отношения с другими женщинами, у мамы — с другими мужчинами, но это никак не скажется на нашей любви к тебе. У детей 10 и 5 лет сын и дочь чрезмерная привязанность друг к другу, а я им будто бы и не нужна. Это общение тормозит развитие обоих и не дает дочери становиться самостоятельной. Отца у них нет, а сын слишком вжился в роль отца-брата. Как их разобщить, чтобы они шли каждый своим путем? «Не трогайте детей ни в коем случае. Вам зачем это надо? Вы что боитесь, что старший будет деградировать, общаясь с младшей? У вас идеальная ситуация, о которой другие могут только мечтать. Пусть старший, если хочет, берет на себя роль отца и брата, это же на всю жизнь. Близкие отношения с детства — это огромное счастье, когда ты знаешь, что у тебя есть брат или сестра. Это самые близкие для тебя люди». Дочке пять лет, разговаривает со мной в требовательном тоне. Могла бы и помочь, могла бы догадаться. Что делать? Согласно моим правилам, я вообще не отвечаю, когда не спрашивают. Могла бы помочь, могла бы догадаться, это не вопрос. Я бы промолчал. Ребенку деваться некуда, он говорит, вы не реагируете, придется переформулировать. Второе, вы должны говорить, что вам не нравится. Мне не нравится, как ты со мной разговариваешь. Если ребенок опять начнет, просто не отвечайте. Не могу принять своего 11-летнего сына. Все в нем раздражает, все не устраивает. Как это изменить? Для начала расскажу, почему иногда родители не могут принять своих детей. Во-первых, есть такое понятие — перенос. Например, мать с отцом разводятся и начинается. Да ты такое же ничтожество, как твой отец. Ненависть к бывшему супругу вымещается на ребенке, которым бесят те же знакомые черты и то, как он ест, и походка, и мимика. Во-вторых, у ребенка может быть совсем другой характер, он может быть слишком на вас не похожим противоположным даже. Например, мама гиперактивная, а ребенок медлительный и задумчивый. Папа экстраверт, сын интроверт. Разные люди не ментально не совпадают ни по интересам, ни как. Наконец, может быть и третья причина — ваше непринятие себя, которое выражается в непринятии ребенка. Все три варианта требуют вмешательства психолога, потому что ребенок, который живет с ощущением, что его не принимают, — это очень тяжелая история. У нас в семье за ужином взрослые могут выпить по бокалу вина, а за столом двое детей — три и два года. Правильно ли это, или можно пить, когда дети спят? Если дети проявляют интерес к вину, придется перестать пить в их присутствии. Если нет, пейте на здоровье. Подруга плохо влияет на дочку, все время врет и предает, потом просит прощения. Что делать? К сожалению, напрямую ничего. Если будете говорить плохо о подруге, дочка вас не послушает. Важно другое — вырастить дочь сильной и независимой личностью, на которую нельзя будет вот так просто повлиять. Сыну 9 лет, все время сравнивает себя с другими, переживает, что кто-то лучше. Как отучить? Думаю, он мог вынести это из семьи. В доме может царить такая атмосфера, ситуация, идеология, при которой все друг друга сравнивают. Кто сколько зарабатывает, кто как живет, это может передаваться детям. Я уже много раз говорил и повторю снова. Детей надо любить просто так, ни за что. Они не должны ни оправдывать ожиданий, ни чему-то соответствовать, ни допеть то, что отцы не допели. Второй вариант. Сын мог набраться этого в школе. В любом случае, то, что мальчик в 9 лет со всеми себя сравнивает — тревожный сигнал. Сравнение влечет за собой низкую самооценку и недовольство собой. Вы должны внушить ребенку мысль, что он уникальный, что сравнение его набора качеств с другими — пустая трата времени, что люди, которые сравнивают, всегда проигрывают. У меня две дочери, 3,5 года и 7 лет. Полгода назад умер мой муж, и отец и старшая девочка стала очень обидчивой. Например, когда младшая отнимает игрушку, она обиженно отдает ее и уходит из комнаты. Я ее обнимаю, говорю, что люблю, но не понимаю, почему она так поступает. Может быть, это связано с потерей отца. Потеря родителя — серьезная психотравма. На то, чтобы оправиться, ребенку может потребоваться около двух лет. Если сильно беспокоитесь, сходите с ней к детскому психологу. Сыну 6 лет, каждый раз, когда ему говорят «нет», сразу плачет. Слезы каждый день, как быть? Вообще, неспособность принять слово «нет» свойственна и многим взрослым. Но у детей пока что такая неустоявшаяся психика, что они не могут пережить отказ. Но плохо не это, а то, что он реагирует несоразмерно ситуации Одно дело, когда его кто-то ударил, и он упал, а другое — плакать, когда печенье не дали. Я бы посоветовал пойти к детскому неврологу или психологу. Дочери 10 лет, отлынивает от любых обязанностей, не хочет помогать матери по дому. Ну еще бы она хотела. Вы сами-то в комнате убираетесь, потому что очень хотите, или потому что надо. Давайте называть вещи своими именами. У каждого члена семьи есть обязанности, которые делают совместную жизнь нормальной и комфортной. Чего конкретно дочь не хочет делать? Посуду мыть? Пожалуйста. В следующий раз будет есть из грязной. Вещи свои не убирает. Предположим, споткнулись вы о ее кроссовке в прихожей. Споткнувшись, поставили их нормально, а ей сказали, в следующий раз кроссовок просто не будет. Раскидала, наутро просыпается, а кроссовок нет. Жестковато, зато без крика. Я считаю, что в доме должна быть естественная жизнь. Кто-то убирает, кто-то моет, кто-то стирает. Не надо ребенка ни к чему специально приобщать, воспитывать. Ее помощь действительно нужна, даете ей задание и все. Не хочет? Сказать, родная, а кто тебе сказал, что я хочу? Почему я должна за тебя это делать? Вот и весь разговор. Три месяца назад я стала опекуном троих детей. Им 8, 12, 14 лет. Они из неблагополучной семьи, неграмотные, учиться не хотят. Старшая девочка в 14 читает, как во втором классе. Как их развить? Сложно. Единственное, что в этой ситуации можно сделать, самой вести некий образ жизни и приобщать к нему детей. Выставки, музеи, театры, концерты. Если вы будете вместе ходить, это может в ком-то из них откликнуться. Если будете насильно усаживать и навязывать, это только вызовет отторжение. Дочке шесть лет, полдня в саду, полдня с моей мамой. Девочка активная, постоянно просит бабушку с ней поиграть, а та очень устает провали я, что говорю ей, чтобы она дочку немного осаживала? Вы правы. То есть специально осаживать не надо. Не нужно просто самой делать того, чего не хочется. Ваша мама не должна составлять внучке компанию, когда она этого не хочет, когда устала. Но я бы посмотрел на ситуацию шире. Есть дети, которые не умеют себя сами занимать. Как правило, вырастая, они чувствуют себя одинокими и никому не нужными. Важно приучить дочку саму себя занимать, Учиться быть себе интересной. У нас в семье большое горе. Погиб ребенок. В душе страшная пустота. Пришла мысль, может взять ребенка из детского дома? Но будет ли это правильно? Ведь он не заменит погибшего. Будет ли он счастлив в нашей семье? Возможно, стоит поискать другой способ пережить эту потерю. Идея взять малыша из детского дома сама по себе хороша. Но вам сначала нужно пережить острую фазу горя от потери ребенка. Для этого надо пойти к врачу, начать пить антидепрессанты. Они помогут снизить остроту страдания. Должно пройти время. Возможно, однажды вы действительно поймете, что хотите взять ребенка из детского дома. Но не для того, чтобы заменить погибшего, а чтобы любить такого, какой есть. Тогда можно будет говорить о том, что вы готовы сделать маленького человека счастливым. Но еще раз повторю — Чтобы сделать ребенка счастливым, надо самой перестать испытывать горе. Пока вы в депрессии, это невозможно. Стоит ли поощрять ребенка подарками? Допустим, он хорошо занимается в школе. Может, ему в конце недели за это подарить книжку? Мол, ты такой молодец? Или просто подарить, сказав, что люблю его? Второй вариант мне нравится больше. Я за безусловную любовь, когда вы любите ребенка просто так. Вы говорите, что детям можно проводить за гаджетом полтора часа в день, а если родители делают это дольше? Менять привычки, чтобы показывать пример? Я бы не стал. Есть много вещей, которые вы делаете, а дети нет. Например, зарабатываете деньги. Считаться, что кому можно, а что нельзя, по-моему, бессмысленно. Думаю, что вы должны жить своей обычной жизнью, а дети должны знать, что вы можете смотреть телевизор и сидеть в планшете, а они нет. Сыну семь, до четырех лет жил со мной, а с четырех до семи с отцом. Воспитывался им, бабушкой и дедушкой, а я навещала каждый месяц. Сейчас я снова вышла замуж, мы забираем ребенка к себе. Как построить отношения между ним и моим новым мужем? Главное, что вы должны понимать. Этот мужчина — ваш муж, но он не отец вашему сыну. Вы не можете доверить ему воспитание ребенка. Не можете сказать «разберись, я не справляюсь». Должны быть абсолютно уважительные отношения. Он не может залезать во внутренний мир вашего сына. Если ребенок сам захочет с ним общаться, прекрасно. Если будет с ним проводить время, замечательно. Но новый муж не должен брать на себя функции отца. Полностью отвечаете за ребенка только вы. Многие делают огромную ошибку. У ребенка есть мама и папа, и вдруг приходит какой-то мужчина, который начинает ему объяснять, как эта жизнь устроена. Проверять уроки, кричать, заставлять убираться и есть. Мир ребенка рушится. Очень важно этого не допустить. Как вы относитесь к ситуации, когда с пятилетним ребенком мама говорит на одном языке, а папа на другом? Бабушке в ужасе. Абсолютно нормально отношусь. Дети воспринимают язык не как программу. Они просто копируют то, что вы говорите, вбирают целые конструкции. Почему, кстати, и выучивают язык за три месяца, а взрослые годами бьются, и все никак. Чем больше языков, тем лучше. В Европе дети в среднем по 3-4 языка знают. Что делать с тревожностью по поводу детей? Моим детям 11 лет, 7 лет и год. Я боюсь оставлять их с бабушкой и няней. Боюсь, что на улице их собьет машина, в магазине упадет витрина. Пытаться все контролировать, дорога в никуда. Это не даст вам спокойствия, ведь проконтролировать все машины, витрины и падающие кирпичи невозможно. Более того, ваш страх может передаться детям. Что можно, так это научить ребенка правильно переходить дорогу и не залезать на небезопасные конструкции. Что от вас не зависит, то не зависит в любом случае. Ваша задача как родителя в том, чтобы давать детям свободу, учить за себя отвечать, самим принимать решения.